Умный ты или дурак, а в своё время учитель тебя обязательно вызовет. Сорокалетний Элифанти был мужчиной тяжеловесным и красивым. Тёмные глаза и вытянутый подбородок хранили каменное молчание, за которым скрывалось очаровательное и саркастическое чувство юмора, вопреки детству полному разочарований и светлой печали. Отец провёл в тюрьме добрую половину детства Элифанти. Твердолобая эксцентричная мать, заправлявшая отцовским доком во время его заключения, на досуге собирала травы со всех пустерий в радиусе восьми километров от Коза. К этому же хобби она мало по малу привлекла своего сына холостяка, который часто говорила она заработался уже хорошо за брачный возраст. Элиф анти пропускал эти замечания мимо ушей, хотя в последнее время признавался себе, что она вероятно права.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 Как был в костюме встал на колени и начал копаться в грядках, угрюмо раздумывая о стрельбе. Наркотики, бушевал он про себя, пока копал грёбаные наркотики. Помедлил, чтобы оглядеть цветник матушки, окинул глазами разнообразие. Он знал их все: подсолнух и смолёвка, кудрявец, мухоловка, боярышник, лещина, чистоусник коричневый, и что это последнее, что он сейчас пересаживал?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 сам худосочный и болезный и дышал как будто с трудом. Когда он вошёл, Элифанти предложил сесть. Посетитель с благодарностью подчинился. "Не мог бы ты помочь человеку в нужде?" спросил старик, да ещё с таким ирландским акцентом, что Элифанти понял с трудом. Несмотря на хрупкость Голос звучал ясный, говорил старик солидно и уверенно, словно войти в товарный вагон одного из самых непредсказуемых контрабандистов Бруклина в 3 ночи, так же просто, как пойти в магазин и попросить фунт балонской колбасы. "Смотря, что за нужда", сказал Элифанти. "Меня прислал Сальви Дойл", ответил старикан. "Сказал, ты можешь меня выручить. Не знаю никакого Сальви Дойла". Пристарелая ирландка усмехнулся и оттянул бабочку. Он сказал: "Ты можешь кое-чего перевести?" Элефанти пожал плечами. "Я простой бедный итальянец с компании по грузоперевозкам, мистер, и сейчас мы заработалис до поздна. Стройка? Где-то стройка, где-то хранение, где-то перевозки, ничего особенного. В основном арахис и сигареты". Элефанти кивнул на несколько ближайших ящиков с херлыком сигареты. Тебе сигарет не надо? Нет, вредно для горла, я певец. Что за песни поёшь? Самые лучшие, беспечно ответил старик. Элефанти подавил улыбку, не смог удержаться. Казалось, старый хрыч и дышит-то с трудом. Тогда спой, сказал он. Сказал в шутки ради и очень удивился, когда старик размял шейные мышцы, прочистил горло, встал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 Вилендорфа краса в неглубокой могилке лежит. Он прервался из-за приступа кашля. "Ладно, ладно", сказал Элифанти, прежде чем тот продолжил. Двое ребят слона, безостановочно таскавших ящики через вагон, поджидающих кузов грузовика, задержались, чтобы улыбнуться. "Я ещё не закончил", сказал старик. "И это сойдёт", сказал Элифанти. "А итальянских песен не знаешь?"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 Элиф антиглянул на двух мужиков, которые замешкались, чтобы послушать. Они поспешили вернуться к работе. Теперь это бизнес. Элиф анти пригласил ирландца пересесть в кресло рядом со столом подальше от прохода. Я ничего не вожу в аэропорт, сказал Элиф анти. Я занимаюсь хранением и небольшими перевозками, в основном для продуктовых. Это будешь властям рассказывать, ответил ирландец. Сальвидоэл говорил, что тебе можно доверять.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 Хватит ходить вокруг да около. Что? К чему ведёшь, мистер? нетерпеливо спросил Элифанти. Что надо-то? Я уже сказал перевести кое-что в Кеннеди. А дальше это уже моё дело. Посылка большая? Нет, но курьер должен быть надёжный. Вызови такси. Не доверяю такси. Доверял Сальви, а он сказал, что доверять можно тебе. Откуда Сальви узнал обо мне?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 сказал ирландец. Элефанти фыркнул и поднялся. Пошлю с тобой до метро одного из своих. По ночам тут бывает опасно. Тарчки в козе готовы сунуть ствол в рожу не за грош. Погоди, друг, сказал старик. Мы с тобой знакомы 2 минуты, мистер. А мне что-то уже поднадоела наша дружба. Меня зовут Дрисколл Старджес. У меня своя лавка бейглов в Бронксе. Лавка брихни у тебя, чтобы ирландцы с лавкой бейглов Всё законно. Лучше возвращайся к обратно в тот ящик, который зовёшь домом, мистер. Мой папаша не водил дружбу с ирландцами. Если отец беседовал с ирландцами, то они были из копов, а не как плесень. Так проводить Дмитро или как? И веселье сошло с лица старика. В синг-синги гвидо элифанти знал много ирландцев, сэр. Лэнни Белтон, Питер Шеймос Сальвия, мы все были друзьями. Выслушай меня минуту. Нет у меня минуты, сказал слон. Поднялся и перешёл к двери, думая, что старик встанет за ним, но дрискол только присмотрелся к нему и сказал: "Ты владеешь хорошей компанией. Как её здоровье?" Элефант имитнул взгляд на ирландца. "Но-ка «Ну повтори", сказал он. "Как здоровье твоей грузовой компании?" Элефант вернулся на место и нахмурился. "Как как бишь тебя зовут?"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 Прошло столько лет, это случилось под конец жизни отца, и ему, Элифанте, тогда было 19, возраст, когда подростки ничего не слушают. Губернатор, губернатор чего? Он покопался в закормах памяти, пытаясь извлечь оттуда хоть что-нибудь. Губернатор, губернатор. Что-то серьёзное, связанное с деньгами. На что? Губернатор говоришь, потянул Элифанте время.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 А его угрюмые резкие приказы врезались в сердце некогда счастливого мальчишки, который почти всю юность прожил сам по себе. Мать не могла с ним совладать, росли ли соседи, да кузены. А отец чуть не всё детство Томми отсиживал срок за преступление, о котором так и не проронил ни слова. Когда отец вышел, Элифанти было 18. Они так и ни не сблизились. Не задолго до двадцатого дня рождения сына Старика свалил второй инфаркт, в этот раз окончательно. К этому времени сын уже привык без отцовщины, не считая пары случаев, когда отец брал его пятилетнего купаться в бассейн Coast Houses. Элифанти мало что мог вспомнить о совместном времяпрепровождении. А старик, вернувшийся тогда из тюрьмы, был молчаливым, как никогда, мрачным, подозрительным итальянцем с каменным лицом.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 Он передвинул кресло ближе к кровати. Не успел сесть, как старик схватил сына за рубашку и притянул к кровати, прижав личок к своему, следя в оба за появлением одного человека. Кого? Старик ирландец, губернатор. Губернатор Нью-Йорка спросил Элифанти: "Да не этот жулик, сказал отец, другой губернатор, ирландский. Такое у него погоняло. Губернатор Если он покажется, а это вряд ли, он спросит тебя о здоровье, так ты и поймёшь, что это он. И что с моим здоровьем? Отец пропустил вопрос мимо ушей. И он напоёт о том, как тебя встречает дорога, дует спину ветер и Бог хранит в своей ладони. Всё это ирландско-католическую чушь. Как начнёт горланить и спрашивать о здоровье, это он. И что с ним делать? Я кое-что для него храню.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 Но нас Венера повела. Венера, Венера, сердце моё. Велиндорфи навек тебя воспоём. Венера, краса, уж закрыты глаза. Ты пропала, но всё же не зря. Когда замолчал, обнаружил, что Элифанти прожигает его взглядом поджав губы. Если тебе дороги твои зубы, сказал Элифанти, больше не пой. Старый ирландец конфиузился.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 С чего Ирландес вдруг печёт бейглы? А что это, незаконно? Насчёт копов не переживай, сынок. Приезжай сам посмотреть, если хочешь. Годное предприятие. Мы в Бронксе. Сразу нас едешь с шоссе Брукнер. Сам увидишь, со мной всё чётко. Если ты такой чёткий и чистый, то отдай дочери, что у тебя есть, и живи со спокойной душой. Я же сказал, что не хочу вмешивать дочурку. Забирай ты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 Чего ты завёлся, сынок? Твой отец сделал тебе подарок. Принял на хранение эту штуку, берёг для меня много лет, и у тебя к ней ключ. Откуда мне знать, что я уже не открыл этим ключом дверь и не продал то, о чём идёт речь? Спросил Элифанти. Я же ли так ты бы не отсиживал зад в этом благословенном богом вагоне в такую рань, чтобы перевозить барахло, которое сам завёз товаром? А если я правильно помню, по старым денькам, посмотрим-ка. 3-метровый кузов, 34 ящика, по 48 долларов ящик. И если это сигареты и где-нибудь пара ящиков бухло, то речь идёт о, дай бог, 5.000х прибыли и полутора на кармане, когда дашь на лапу всем, включая Горвина, который заправляет этими доками. И, кстати, знает твой отец, что ты всё ещё ходишь под Горвина? Наверняка бы тебе на костылял. И уж точно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 Где-то зарыто? Если будешь соображать в пол силы, мы с тобой кашу не сварим. Оно должно оставаться чистым, сынок, чистым, как мыло палмалив. Твой старик за этим бы проследил. Это как еще понимать? Напрягись, виленный малой. Где бы оно ни хранилось, оно должно оставаться чистым. Считай, оно и есть мыло или внутри куска мыла. Вот какое оно маленькое.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 Я пошлю одного из своих проводить тебя до Бронкса. Митро уже не то, что раньше. Уж на это в память об отце я согласен. Стерджес поднял старческую сморщенную ладонь. Я не шучу с тобой шутки. У меня нет сил перевезти эту штуку. За то я знаю кое кого в Европе, кто готов её купить. Вот почему я хочу доставить её в Кеннеди. Но теперь поговорил с тобой, а ты парень умный, и, кажется, в ней будет лучше. Ежели ты оставишь её себе, продай, если хочешь, поделись со мной, если можешь. Нет, так нет. У меня ничего не осталось, только до чурка дома. Не хочу для неё неприятностей. Она хорошо заправляет моей пекарней. Просто не хочется, чтобы вещщица пропала зря. Вот и всё. Да что там такое, губернатор? Монеты, камушки золота, что может столько стоить? Ирландец поднялся.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 Как мне знать, что ты никакой не будь бармен, которого сюда подослали, чтобы только коктейли мутить да меня дорить. По-твоему, я какой-то идиот и пёрся сюда в такой час только ради оздоровительной прогулки? Губернатор поднялся и подошёл к открытой двери, прислонился к косяку, глядя на док, где в нескольких ярдах от вагона люди элефантистродом загружали огромную тяжёлую коробку в кузов. Ивнул на них. Ты бы закончил так же. Если бы твой отец был вроде остальных шестерок, каких мы знали в тюрьме, подлезающих пяти семьям, а что как это зовется, кстати говоря, Венерой, Венерой Вилендорфской, она в руках Божьих, так мне сказал твой папаша в письме. Элефантев взглянул на старую отцовскую картотеку, приютившуюся в углу вагона. Он обшарил ее уже десяток раз, в ней ничего не было. Папа не писал писем, сказал он. Но старик уже вышел за дверь, проскользнул на тёмную стоянку на другой стороне улицы и был таков: